Десятое. Путаница. Десятое ноября 1995 года. Я достала алое пальто, которое Хафис купил мне той первой зимой. Оно уже немного обтрепалось, но всё равно напоминало мне о горячей пицце и юных мечтах. Я повезла детей в общественный центр. Заин начал вместо плавания заниматься игрой на гитаре. «Ненавижу!» — говорил он про уроки плавания для начинающих. Но это важное, полезное умение. Надо научиться плавать. На будущий год. Ну, пожалуйста. И сделал щенячьи глаза. Мы поддались и купили ему гитару. Наполненные его музыкой, уроками рисования Наташи и моими показами домов, выходные всегда проходили бурно. Оставив детей на занятиях, я поехала за покупками. Пожалуйста, с вас 84-56. Я протянула кассирше карточку. «Шейда?» Я взглянула на неё внимательнее. «Марджана?» «Бывшая жена Хусейна. Когда-то моя невестка. Она вернула мне карточку. Казалось, ей было неловко. Я только начала тут работать. Как твои дела?» «Хорошо». Она взглянула на очередь за моей спиной. «А как маман?» «Нормально», — ответила я. Человек, стоящий за мной, довольно громко кашлянул. Рада была тебя увидеть. Я забрала свои пакеты. И я. Я вышла из магазина, думая о ней. Марджана — девушка, чью судьбу я, возможно, украла. В Тегеране наши отцы были деловыми партнёрами. Они планировали отправить меня и Марджану за границу. Каждый день они откладывали деньги на наши билеты. Когда денег набралось на один билет, на радостях был устроен большой пикник. Там собрались обе наши семьи. Мы ели, играли в разные игры, а потом настал момент решать, кто из нас полетит. «Бросим монетку», — сказал Баба. «Хусейн, принеси из машины мой кошелёк. Нам не нужна монетка, есть же это». А Мореза, отец марджана указал на камушки под ногами. «Возьмём два, белый и чёрный. Чёрный остаться, белый лететь». «Ты старше», — сказала мне Марджана. «Тебе выбирать первый, так честно». Все собрались вокруг, смеясь и болтая. Я была единственной, кто видел, как амуриза подбирает камушки с земли. Он взял два чёрных. Было неважно, какой из них я вытащу. Он сделал так, чтобы его дочь наверняка стала той, кто поедет. амуриза сжал камушки в руках и вытянул руки вперёд. «Давай», — сказал он, — «выбирай». Разоблачить его означало бы опозорить его перед всеми, а для мужчины честь важнее всего. Так что, сделав глубокий вдох, я постучала по его правой руке. Пока он переворачивал ладонь, я сделала вид, что споткнулась и упала на него, скинув камешек с его ладони. Он упал и смешался с другими камушками на земле. «Простите», — сказала я. «Ничего страшного. Сейчас попробуем снова». А Мореза потянулся за новым камушком. «Да не надо», — сказала я. «Просто посмотрите, какой камушек у вас остался, и мы узнаем, какой выбрала я». Амориза прищурился. Он понял, что я знала. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Потом он медленно повернул руку ладонью вверх. «Чёрный!» — воскликнул Баба. «Это значит, Шейда выбрала белый камушек». «Поздравляю». Амориза посмотрел на меня с неприязненным уважением. «Я рада за тебя», — обняла меня Марджана. И вот теперь она здесь, еле сводит концы с концами. Когда маман сообщила мне, что она выходит за Хусейна, я испытала облегчение. Она, в конце концов, попадёт в Канаду. Какой стала бы её жизнь, если бы я позволила Амуре за исполнить его план в тот день? Какой стала бы моя? Я села в машину и взглянула на часы. Забирать детей ещё рано. Я выехала на шоссе неожиданно для себя, вдруг оказалась в парке, куда возил меня Трой. Золотые листья облетели и теперь лежали у меня под ногами. Хрупкие и бесцветные. Я присела на лавочку, глядя на холодное небо и голые ветви. Мои часы запищали. День поминовения. Я поставила их на одиннадцать утра. Закрыв глаза, я попыталась отдать молчаливый салют всем тем, кто погиб за свободу, которая сегодня есть у меня. Но перед моим внутренним взором всплывали только красная бабочка, голубое небо, пламенеющая долина. Где-то в ткани всех прошедших лет наши жизни переплелись и спутались, как неровные нити, стянутые, связанные во всевозможные узелки. Кто мог знать, что та единственная ночь останется с нами так надолго? Я помнила её, словно всё происходило вчера.